51. Яна. «Сейчас, малыш, потерпи». После того, как мы переехали в квартиру, купленную Кириллом для сына, Гриша никак не мог привыкнуть к тому, что прежде чем оказаться на улице, нужно приложить для этого чуть больше усилий, чем в частном доме. Теперь мы живем в новенькой новостройке на пятом этаже. Отсюда открывается прекрасный вид на город. Рядом находится живописный парк, шаговой доступности сад и школа. Кирилл постарался найти максимально комфортное жилье для нас. Хотя покупка квартиры меня очень удивила. Когда, наконец, вышла из подъезда, то вздохнула с облегчением и покатила коляску в сторону небольшого уютного парка, который располагался недалеко. Погода стояла просто отличная. Дул легкий ветерок, светило ласковое солнышко, а Гриша постепенно закрывал сонные глазки, погружаясь в сон и предоставляя маме возможность спокойно посидеть на лавочке, читая книгу. Мне грех было жаловаться, ведь все сложилось точно так, как я хотела. С Кириллом мы больше не жили. В новенькой квартире было спокойно и тихо. Я могла не беспокоиться о том, что однажды в дом Стоцкого нагрянет Лена, Инга или очередная любовница, которая укажет мне на мое место. Я всегда чувствовала себя временной гостьей в его доме. Остановив коляску в тени, села на лавочку и достала книгу, пытаясь сосредоточиться на тексте. За ту неделю, что мы жили с Кириллом раздельно, он навещал нас несколько раз, напоминая мне о том, что за мной все еще оставалось право нанять няню, как только я этого захочу. Но я не хотела. Заботиться о своём ребёнке вместе с Кириллом у нас получалось достаточно слаженно. Гришка тянулся к отцу, несмотря на нежный возраст. Бывало, он плакал в моих руках несколько часов подряд, а я, падая от бессилия, не знала, что с ним делать. Но как только приезжал Кирилл и брал сына на руки, тот мгновенно затихал. У них была особая ментальная связь. Без лишних слов на уровне мыслей и чувств. Сегодня Кирилл пообещал проведать сына. Соскучился, наверное. Улыбнулась украдкой и закрыла книгу. Можно выделить для себя как минимум два часа и прогуляться по магазинам. Но меня почему-то не тянуло убегать из дому. Лучше займусь уборкой и приготовлю ужин. Вдруг Кирилл будет голоден. Мне почему-то сильно хотелось увидеть его. Взглянуть в теплые серые глаза, понаблюдать, как он будет играть с сыном. Ласковое тепло медленно растеклось по телу и ускользнуло куда-то вниз живота, вызывая состояние, приближенное к эйфории. Тут же укорила себя за эти мысли. Не стоило строить никаких иллюзий на его счет, потому что наше влечение осталось далеко в прошлом. Кирилл ясно дал понять, что нас с ним связывает только родительство. Два прогулочных часа пролетели так быстро, что я и опомниться не успела, когда проснулся Гриша. Мило потянулся, зевнул и выпустил изо рта пустышку. Положила книгу в сумочку и быстрым шагом покатила коляску в сторону дома. Если не успеть вовремя покормить сына, боюсь, что он закатит истерику на всю улицу шла торопливо, покачивая коляску и с улыбкой разговаривая с малышом. Свернула к воротам наши огражденные новостройки, поправила пустышку во рту у Гриши и почувствовала прикосновение к своему плечу. Обернувшись, непроизвольно вздрогнула. Рядом со мной стоял Сашка и открыто улыбался. «Здравствуй, Яна», — произнес негромко, пристально глядя мне в глаза. «Привет, Саш». Он перевел взгляд в коляску, а мне тут же захотелось закрыть сына от него. Казалось, что еще секунды, и он поймет, на кого похож мой малыш. «Какими судьбами в этом районе?» Он окинул взглядом элитные постройки. «Живу здесь», – почувствовала, как густой румянец заливает щеки. Саша понимал, что подобное жилье арендовать здесь я не смогла бы, не говоря уже о покупке, но больше вопросов по этому поводу не стал задавать. В коляске заворочился малыш. Тихонько хмыкнул и выгнул спинку. «Это тот самый момент, когда действительно пора отправляться домой». «Смешной», — кивнул, глядя в коляску Саша. «Как назвала?» «Григорий, Гриша». Сашка наверняка подумал о том же, о чем и я. Этого ребенка мы могли бы растить вместе. При этом варианте Кирилл никогда бы не узнал о том, что у него есть сын, а я продолжала бы жить во вранье, которое с каждым днем съедало бы меня все больше. Внутренне содрогнулась от этих мыслей, потому что Кирилл стал действительно идеальным отцом для Гриши. «Саш, ты прости, но мне нужно идти». «Гришку пора кормить и подгузник менять». Попробовала отъехать немного вперед, но Саша вдруг взял меня за руку и болезненно сжал. «Яна, я хочу все вернуть». Я не могла смотреть на него, потому что в этот момент из-за его плеча увидела Кирилла.